Иван миронов высшая каста глава 1 В мир духов нам доступен путь. Доживал свой короткий век другой хрустальный штовф виски, не приближая однако и близко к развязке разговор, продолжавший нагромождать одни лишь безответные пока вопросы. разговор тяжелел но странным образом нарастающим прессам не пригнетал собравшихся друзей, а вся еще теме манилых хвострым привкусом риска, загущий пугающий но не отталкивающий, а влекущей опасностью. они собрались втроём привычным кругом Михаил арленович луудов и владимир романович мозгоевский, преуспевающий один в бизнесе, Другой в чиновничьем мире, не без помощи своего старшего друга, генерала Виктора Георгиевича Красноперого, чьи звезды в линейку в погонах, в понимании друзей, не отражали всей полноты его возможностей. «Вы когда-нибудь задумывались о самоубийстве?» Генерал щелкнул гильотиной, неаккуратно ободрав верхний смоленистый с серебряным переливом лист сигары. «С чего вдруг? Мы же православные!» оперхнулся виски мозголевский я помню вдоохнул генерал это как раз и смущает прогуляться бы туда и обратно если вернуться захочется хотя вряд ли захочется чё на этот раз виска не свежий или таджики плитку на фазенде не ту выложили улыбнулся блудов знаешь михаил орленович почему церковь запрещает самоубийство продолжал генерал, не принимая во внимание иронии друга. «Потому что твоя судьба — это прерогатива Всевышнего?» Ни то спрашивая, ни то утверждая, невнятно буркнул Блодов, предвидя логический тупик. «Чушь! Скажи мне тогда, почему убить святого или гения меньше и грех, чем расстаться со своей бессмысленной параноидальной жизнью, которая противна даже тебе?» «Ты можешь вырезать целую обитель, уехать на пожизненные...» И через двадцать пять лет выключить помилование, вернуться в тот же монастырь на покаяние, сдохнуть и тебя похоронят на благодатном погосте рядом с твоими жертвами. Но если ты сунул голову в петлю, собственноручно избавив мир от маньяка и придурка, то твоей матери старушки, обезумешая от горя, добрый батюшка, которого ты возможно спас от самого себя, предложит прикопать тело несчастного сына в придорожной канале, «Кощун стоишь, Виктор Георгиевич!» — усмехнулся Мазгалевский, пополняя стакан. «Вы не понимаете, люди не боятся смерти. Они боятся пограничных состояний. Я люблю океан, но меня тошнит от 14 часов перелета, от коньячных соотечественников, даже в бизнес-классе, жрущих, как дураки на поминках. Ладно, черт с ними, я не об этом». Мы боимся болезней, тюрьмы, инвалидности, забвения. Того, что, как нам кажется, предваряет смерть. Но мы не боимся смерти. Боимся страданий, но не смерти. Боимся нищеты, но не смерти. Если бы она не была самым прекрасным, что подвластно человеку, оберегала бы ее церковь самым жестким запретом. А вдруг смерть — это и есть запретный плод? «Ага». «Ева не яблоко грызла, а собственные вены!» Воспротивился блудовсказанному, но почему-то не так уверенно, как ему хотелось. «Загнался ты, братуха! Поехали завтра в Дивеево! Глядишь и отпустит!» «А чё ты насчёт суицида так завёлся, Георгиевич?» Мозгалевский принялся рассматривать генерала через хрусталь стакана. «Хочу на тот свет слетать, но чтобы вернуться обязательно. Это ж как во сне, только дальше!» не понимая как ты медкомиссию по службе проходишь не хилоподи отваливаешь за правильную справку мозг галевский подмигнул блудау я просто могу то что вы не можете даже представить а тем более поверить генерал не шутил и это друзья понимали но что-то сковывала их дальнейшее любопытство вера это оружие наших надежд возможность поверить зависит только от того насколько горячо и чего-то хотим поэтому теоретически мы можем уверовать в твой самый дикий бред медленно проговорил блуддов но совсем не то что хотел сказать бред не мой профиль генерал не намерен был смягчать тон разговора я не меньше вашего не перевариваю психов и одержимых тема серьезная хотя для вас наверное стране «Тогда уж давай не тяни, добивай, ведь чуем, что не к десерту нас готовишь». Не выдержав напряжения, сдался Мозголевский. «Думаю, для вас не секрет, что мы занимаемся не самыми легальными разработками, связанными...» В повисшую паузу генерал подбирал точную фразу. «Скажем так, с расширением сознания». «То, что ваша контора курирует производство синтетической наркоты на фармацевтических заводах и травит галлюциногенным кайфом Россию и Европу, Все и так прекрасно знают блудов попытался рассмеяться не получилось миша ты как всегда все пятерней в небо генерал энергично хватанул растопырревыми пальцами воздух не об этом речь от кгб мы получили в наследство несколько лабораторий для опытов над человеческим бессознательным официально это был советский ответ на один американский проект которым первую скрипку играл некий доктор и иван камерон получивший в научное распоряжение живой материал он ставил опыт и на людях мозгоки крутанул стакан между ладоней да кивнул красноперов камера напробовал свои методы в секретных лабораториях сша он утверждал что существует два ключевых фактора которые управляют временем и пространством в нашем сознании первый постоянное получение внешней информации Второй, наша память используя наркотики и электрический шок камере он разрушал память а с помощью тотальной изоляции человека устранял поступление каких-либо сигналов извне он доводил сознание людей до состояния чистого листа оставляя после себя сотни инвалидов эти программы финансировала рву естественно мы не имели права отставать однако наши мозгоправы которых коммунистическая партия бросила на этот неблагодарный участок работы после развала союза фактически стали преступниками на их счету немало неудачных опытов на вполне себе живых людях превратившихся из лабораторных мышейев диссидентов героев поэтому лучшие специалисты этого жанра предпочли исчезнуть кто-то подался к азиатским диктатором кто-то полез в петлю свихнувшись а может быть спасаясь от расправы и позора и То, что создавалось десятилетиями, безвозвратно утеряно. Никаких архивов? Зачем ты решил уточнить блудов? Только теоретические наработки. Общие места, так сказать. Большинство практических методик и результатов утрачены. Никто не захотел передавать новой власти готовые уголовные дела на самих себя. Но кое-что осталось, правда, в рамках чисто прикладных исследований. каких именно например охранительных всякой там подавление воли генерааторами низких частот люди собираются на митинг агрессивный настрой аппаратура включается публика начинает чувствовать страх и беспокойство полчаса и толпа рассосалась но опять-таки все это не очень удачные аналоги израильских и американских разработок а причем здесь расширение сознания по Мозголевский не отрывал взгляда от раскрученной им янтарной жидкости в стакане. Но этим занимаемся не мы, а медики, генетики и мозгоправы. Финансирование у этих ребят в два раза больше, чем у всего российского образования. А секретность пуще, чем у всех наших спецслужб. И заметьте, главное, одним из приоритетных направлений является изучение снов. Дарвин, Фрейд и прочая хрень. Блуудов, считавший себя неплохим аналитиком пытался определить куда же клонит их друг, но не мог понять и теперь неудачу свою скрывал за небрежной улыбкой. Установлео в голосе красноперова прорезали слекторские нотки, что человеческий мозг задействует максимум одну десятую от своих возможностей. Это распространяется и на сны. Фрейд, Юнг Бехтерева описали лишь доли процента общего потенциала снов. Их выводы сомнительны, поскольку не имеют практических результатов. Но вот новейшие исследования ДНК и структуры человеческого мозга привели к революционным открытиям. «Георгич, мы же не на лекции. Можно проще, без академизма?» Блудов разлил по стаканам остатки виски. «Удалось установить взаимосвязь работы нашей памяти и ДНК. Генерал, не челкаясь, пригубил». «Оказывается, наш мозг подобен регистратору. Он записывает всю поступающую сенсорную информацию, в том числе и время». «И на летнее время переводится?» — съязвил Мозгалевский. «Часы и минуты — лишь условная мера жизненного потока», — продолжал генерал. «Образ несовершенный и субъективный. Это всего лишь человеческая уловка. Но время объективно, постоянно и нерукотворно». Оно не может зависеть от человеческого сознания, от шестеренок и маятников. В настоящее время — это энергия, последовательная и бесконечная, которая не измеряется часами и годами. «А чем тогда?» — непроизвольно бросил взгляд на свой бригет Владимир. «Если б я знал, то мог бы из времени синтезировать информацию, а это уже нечто среднее между Нобелевской премией и мировым господством». но мы уже где-то рядом. Нам удалось установить, что дК фиксирует эту энергию. каждая подобная макроолекула в нашем организме пишет нашу историю. Ничего себе объемчики присвистнул мозголевский. По сути не так и много, даже с точки зрения нашего отстающего от создателя прогресса.то лет это где-то восемьсот восемьдесят тысяч часов. В среднем на один час более-менее качественной записи требуется один гигабайт памяти. Так что на человеческий век нужно всего-навсего 860 терабайт. По сравнению с предполагаемыми объемами ДНК, ничтожно мало. Получается, что в останках любого человека можно отыскать запись всей его жизни? Блудов вдруг почувствовал, как сквозь мутное умничание проглянуло суть разговора. то ради чего и собрал их сегодня друг. Именно. Причем энергия времени заложена в ДНК в виде уникального кода, подобного географическим широтам, распростертым на все человеческие судьбы. Но пока для ученых это всего лишь биологическая нить в электронном микроскопе, которую нельзя ни промотать, ни просмотреть, а только лишь сопоставить с жизнями современников. если из днк нельзя извлечь информацию то какой во всем этом смысл дай мне бюджет и я тебе каждый день будуподоб открытие делать что-то очень важное вновь ускользнула от блудово и он уже привычно растворил рассеянность в иронии если информацию нельзя получить посредством зрения и слуха это не значит что она недоступна сознанию генерал выдержал паузу проследил доходит ли до друзей им сказаны остается только ректально скривился мозг галевский чужую генетическую запись можно ввести в мозг напрямую красноперов снова сделал паузу и добился своего как хор друзей заставил генерал улыбнуться если совсем примитивно то это выглядит так тебе делают что-то отдаленно напоминающие лаботтомию вестибулярным ядрам продолговатого мозга подводятся микроэлектроды затем пускают разряды которые обеспечивают определенное возбуждение нужного участка мозговой коры а дальше в шишковидную железу делается специальная инъекция состоящая из генетической вытяжки выбранного образца синтезированного с группой психоактивных веществ и во сне ты начинаешь жить чужой судьбой привитой тебе словно ос по младенцу наркоманы хренова ну думали истории колодца да ты гонишь георгиич Блудов ощутил холодок под грудиной. «Вместо собственных снов живешь чьей-то жизнью?» Какой-то неведомый прежде азарт охватил Мозгалевского. «Можно и так сказать. Тебе прививают фрагмент чужой биографии, которую ты видишь в собственных снах. И каждый твой сон является продолжением предыдущего». «И с какого момента мне станет сниться чужая жизнь?» «Не с пеленок, надеясь?» галки не выдержал вскочил с кресла заходил по комнате делая боксерские ныки временная нить появляется практически сразу с момента зачатия на первой стадии формирования эмбриона и прерывается примерно на третий день после смерти на специалисты могут имплантировать тебе любой фрагмент подобрав самый интересный возраст и эпизод а когда тебя отпускает блуда все еще не мог поверить в реальность сказанного генерала В зависимости от специфики организма и концентрации вводимого вещества. От месяца и выше, с возможностью продления. Платить такие деньги за недельную дозу просто нет смысла. И насколько дорогое удовольствие... Живо заинтересовался Мозголевский. Дорогое. Как все волшебное и противозаконное. Сама операция 700 тысяч зеленых, плюс стоимость материала. Здесь все зависит от вашей фантазии. Генетическая вытяжка из праха твоего дедушки обойдется тысяч в пятьдесят. А бабушке, думая совсем о другом, автоматически брякнул Владимир. Не дороже, но я бы не советовал. Половое раздвоение может спровоцировать необратимые последствия для психики и привести к потребности смена пола или гомосексуализма. Ну а с Пушкиным? Все зависит от доступности захоронений. В России этим занимаются люди из ФСО в качестве дополнительного заработка. Поэтому еще за полмиллиона баксов тебе отроют хоть Бориса Годунова. Ленин — это вообще не вопрос. Наковыряют из мумии. Там еще есть живые клетки. В каком смысле? В самом прямом. Ленин живее всех мертвых на земле. У него растут волосы, ногти, костюмы изнашиваются. одни кивают на дьявольские козни другие на выдумки химиков но я бы не стал вводить в себя ленина препарат из ильича использовали в тестах четверых подопытных мигрантов потеряли в течение месяца два суицида одно кровизъяние в мозг 4 просто обезуелл а чингисхана можно да хоть ма задуна но уже на порядок дороже это в россии взял лопату лом к сиву И любые кости в твоем распоряжении а осквернением иностранных могил у нас служба внешней разведки промышляет у них и аппетиты выше и гонорары за любой мало-мальский риск клянчет золотую звезду героя а это еще дополнительные расходы зато с такими с нами любой язык за месяц освоишь хоть китайский хоть древний монгольский в совершенстве а много уже таких пассажиров что ли половина нашей элиты как пить дать президенту сначала петра первого в кололи сейчас махат му ганди смотрит опять-таки по слухам премьер качнул себя наполеона через неделю начались истерики видите ли спать страшно стало чуть проект не закрыли сейчас ему стива джобса пообещали вроде успокоился сатанизм какой-то михаила передернул всего лишь наука Мы не воскрешаем людей, мы только оживляем их чувства. Сам Святейший благословил. Поговаривают, заказал себе сны папы римского Александра Шестого. Короче, предлагаю вам составить мне компанию. — Куда? — все тот же дружный хор. — В историю! — генерал вновь не сдержал улыбки. — Мне сейчас надо ехать, а в субботу жду на даче.